С сигарой главного калибра в зубах прямо вот через зал протопать и с поджигателями войны познакомиться, вот этого не сделаете вы. Неожиданным фальцетом вознесся Катаев, как старший за столом не советую вам, старика этого делать. Прошу прощения, уже не могу этого не сделать. Борис поднялся.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 И пролетая мимо, обронили: а, "Неужели это мастер спорта Боря Грандов собственный персоной? Ну естественно, все американцы. И вообще вся осложняющаяся день за днем международная ситуация были немедленно забыты.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 Как человек прямого действия, Борис, разумеется, выступил за первый вариант. Дискать легче выдать пузырь из горла или двумя стаканами по 250 граммов. Противником его оказался Дюжей Малый, чемпион МГУ по борьбе классического стиля. Его звали Поп, из чего можно было сделать предположение, что фамилия его была Попов.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 К тому же еще теперь вооруженные передовой медицинской наукой, знающие нормальной анатомии, вот теперь пусть все это пережонство наблюдает все эти папины, мамины сыночки из тех, что в Ригу ездят заказывать себе штеппляты с тремя пряжками, сливки нашей молодежи с неподмоченными анкетками спокойно. сказал он себе почти вслух только не звереть ребята отличные Наташка со мной уедет Борец поп отличный малый будет лежать в полном туше он налил себя до краев тонкий стакан выпил его одним духом даже не почувствовав вкуса водки Поп в это время хитрый морж махнул рюмашечку и подцепил солидный, как стаюрублевая сигнация, пласт сёмги. А закуски, между прочим, не договаривались, ну да чёрт с ним. Пока наливал второй стакан, двести пятьдесят граммов, как доктор прописал, вдруг нахлынула густая пьяная волна. Мгновенно сконцентрировался, не пролил ни капли. Волна сошла, водка прошла, перевернул бутылку, выжил, как полагалось в разведке все четырнадцать оставшихся капель гром аплодисментов. Жадный дозрелыйш московский плеbs, тем не менее благодарю тебя, мой добрый народ. Закусывайте, град, крикнула Наташка, а то не сможете ничего. Будь спокоен, Наташка, ответил он ей со слепительной улыбкой героя фильма "Мост в Атлало". Обо мне не волнуйся, о себе подумай. Четким, гвардейским, как на параде шагом, вот так бы прямо к мабзалею. Швырнуть к подножию генералиссимо со Сталина штандарт, дивизия мертвая голова, прошагал к бару за новый сигарой, попутно получил от сеньора Валенси граненную рюмочку маяка из умрудной шартрёз с яичным желтком внутри, пьется тоже одним кладком. Эй, поп, даю тебе фору. Кажется, все заведение смотрит на меня. Да так я прекрасен. У стойки бара с сигарой, опрокидывающей маяк, или наоборот, никто не смотрит на меня, такое я дешевое говно. И на кой хер я ввязался в этот идиотский спор? Ведь мне все-таки не восемнадцать лет. Ведь я все-таки не маменькин сынок. Нет-нет, я не маменькин сынок.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 Завить тоску цыганщиной. Надо было с ними пойти, подумал Борис, вертя в пальцах рюмку из-под маяка. Эх, подвигут-то запеть. Жаль, что я не цыган. Эх, и посвадь бы всех нахуй из-за цыганствовать. Эх. — Нет, шалишь, мы пойдем другим путем. И кто так сказал?